Тем временем на сиденье рядом завозился Виллис. Да и другие трое вдруг осознал я, что-то там сзади очень уж расшевелились. Тут я стряхнул с себя сон. «Ба! Мулт! Стоят!» В свете луны я увидел примыкание колеи к дороге и саму гать, через пень колоду протянувшуюся с запада на восток, и, наконец, на фоне деревьев проступил силуэт воганного фургона. Огромной крытой парусиной он стоял неподвижно, из-за белой обвисшей крыши, похожей на парусник, крепко севший на мель у опушки леса. Из тени фургона выступили фигуры двоих белых мужчин, и один из них, осанистый господин, с толстощеким, стареющим лицом под злоснившейся широкополой плантаторской шляпой, подошел к нам и спросил голосом, скорее дружелюбным, «Ты что ли о «Нет, сэр, отвечаю. Я Масса, я кучер, как его значит номер второй» а врагам понимаешь ли приболем шинонича да сэр приболем масса значится ох всерьез что ж при желании вертляв пригибчив негритянский мой язык он ближе подошел к нашей повозке и вдруг тишину прервали колокольца мелодичным звоном обозначив музыкальную фразу я так оторопел, что у меня даже мурашки по спине побежали и тут вижу он вытащил из жилетного кармана серебряные часы и открыл их оттуда и раздавалась музыка чудесные тренькающие звуки, словно у него в руке был крошечный клавесин с музыкантом вместе. Сразу же вспомнилась усадьба Тернеров и тамошней дамы в чепцах и лентах. Наверное, меня выдал мой ошарашенный взгляд, потому что белый господин проговорил. «Ничего, Часьки, а? Триумф механики. А это мальчик-то мой Лудвик ван Бетховен». Он защелкнул крышку, разом прикончив музыку. А опоздал ты всего-то на всего минут на десять, так что за проворство заслужил награду. Не вешай носу, малыш. И он бросил мне плитку жевательного табака, которую я поймал на лету. Ну что, эйп, или как бишь тебя? Ты, стал быть, привез четверых молодых подручных для Вогана, верно? И бумагу, которую я подпишу, а ты передашь хозяину. На миг он перевел взгляд с меня на кузов нашей телеги и беззаботным дружелюбным голосом позвал... «Все, встаем, парни, перебираемся в другой фургон. Живо-живо, нам к ночи нынче надо быть в округе Гринсвелл». Виллис остальные поспрыгивали с телеги и на деревенилых ногах вело заковыляли к большому белому фургону напротив. «Ну вы и сонные тетери, как я погляжу», — усмехнулся белый дядька. «Ничего, в фургоне майора Вогана вам тоже всхрапнуть в самый раз будет. Но забирайтесь, бычки-барашки, быстрее сели и поехали». «Пока над», — сказал Виллис, переходя дорогу. Я молча помахал ему рукой, глядя, как Белый раскладывает бумагу, выданную мне Абрагамом, на подножке у моих ног, и что-то там огрызком пират царапает, отдышливо и хрипло, напевая себе под нос ту же мелодию, что только что раздавалось из его часов. «Тот», — шепотом читал он, — «Джим Шадрич Виллис». «Держи», — в конце концов протянул он бумагу мне. «Отвезешь хозяину и смотри, не заплутай по дороге». «Домой? Это туда прямо твоя моя, понимай? Ладно, пока, парниша». «До свидания, мистер», — сказал я. Я смотрел, как он переходит гать с натугой, свойственной полным людям, влезает на козлы фургона и усаживается рядом с другим белым, который при свете луны виднелся лишь как смутно различимое пятно. Тот пустил четверку мулов неторопливым шагом, потом злой сильно огрел кнутом заднего, чтобы фургон перевалил через канаву, Затем тяжеловесный неповоротливый воз, скрипя, раскачиваясь и рискованно кренясь, стал понемногу разгоняться, кособоко и шатко покатил по гате, с таким громом, будто бьются друг от друга бесчисленные бочки. Наконец набрал скорость, после чего грохот стал затихать, под недреманом и безжалостным оком луны удаляться на запад, и фургон исчез из виду. «Но ведь к воганам не на запад надо, — подумал я. — К воганам на восток, — Я сидел, не двигаясь, один из мулов вяло переступил копытами, в упряжи что-то звякнуло. Вокруг по всему лесу оглушительно орали лягушки, выли неумолчным безумным хором, как тысячи лесных дудочек и свирелей. Как-то совсем незаметно луна исчезла в чаще кипарисов, и на мощенную дорогу пало путанное переплетение гнутых и изломанных теней от сучьев и веток, похожее на множество заломленных черных рук. С юга потянуло легким ветерком, и по кронам деревьев пробежал шепот и шорох. «Господь!» — произнес я вслух. И опять стал слушать вздохи и шорохи во все еще лунных кронах, старался даже не дышать, словно ждал, когда раздастся повелительный глаз свыше. «Господь!» — возвал я снова. Но пока я сидел и слушал ветер стих, пропали шепоты и шуршания, а вместе с ними и неисследимый голос. «Ночь!» Снова утонула в воплях лягушек и сухотравистым частом стрекоти сверчков в былье под деревьями. Должно быть, я прождал там целый час, может, больше. Потом тихонько покатил назад, с такой пустотой внутри, какой никогда прежде не было. Я уже знал, мне даже и бумагу, ту, что в руке зажата, незачем было читать. Я и так все понял, и так был уверен, и лишь горестно, горячо про себя повторял «Виллис». Да и те парни тоже. Господи, как же это? Их нет и никогда не будет. Слушай, Господи, ведь ни в наем их сдали и ни в огну, ничего подобного. А тот дядька с часами, никто иной, как перекупщик негров. Вот так все просто, Господи. ни в наем, не сдали, а Господи Иисусе, Христос Всемилостивый, продали. Продали, Господи, продали. А он говорил... Можно подумать, я такой тупой, не понимаю, от чего ты тут слоняешься, губы кусаешь и на меня поглядываешь укоризненно. Однако же, с готовностью признавая за собой вину в плохом управлении и без того запущенным хозяйством, тем не менее, обвинение в бесчеловечности я всячески отвожу. Именно в этом ведь ты склонен винить меня. Не понимаю, что это слово значит, сказал я обвинение в без чего. Обвинение в бесчеловечности, то есть в том, что я эдак наплевательски позволил тебе пообещать мальчишке, что возьмешь его с собой на съезд баптистов, а сам ты я, мол, наперед знал, что он будет продан еще до того, как поездка в Иерусалим состоится. Кстати, это напомнило мне одну вещь, я сейчас тебе расскажу мимоходом. Насчет съезда этого самого. В ту пятницу я был в Иерусалиме, то есть как раз, если ты помнишь, в первый день празднований. И верующих я там в их лагере насчитал не более двух дюжин, но кроме разве что бродячих собак и кошек. Они свернулись и на следующий же день уехали, так что даже явись туда ты с фургоном лупоглазых своих апостолов, вас бы встретило пустое поле с лопухами, что лишний раз доказывает, сии невежественные вещи к религиозному возрождению не способны, поскольку не способны себя прокормить. Так что мимоходом сообщаю тебе, что я лишь избавил вас всех от жестокого разочарования. Касаемо парня, о котором идет речь, могу только повторить, я понятия не имел, что именно его ты вознамерился взять с собой на съезд, как не имел понятия о том, что вы были, как ты говоришь, неразлучными друзьями. У меня ни глаз на затылке нет, ни седьмого чувства, и нельзя от меня требовать, чтобы я знал, у кого с кем какие отношения когда у меня тут работников в хозяйстве 80 душ всех мыслимых цветов кожи. По-моему, это великий француз Вольтер сказал, что начало мудрости — это момент, когда начинаешь понимать, как мало твоя жизнь интересует других, ибо они полностью поглощены своими собственными. Я не знал о тебе и том, мальчишке, ничего, вообще ничего. Я молчал, лишь трогал языком губы, уставясь в пол библиотечный чувствовал себя забытым, одиноким и несчастным. «Я не раз повторял тебе, подойди ты ко мне на следующий день и скажи по-человечески. То есть, если бы ты сразу все высказал, а не ходил за мной две недели, не глядел с песью коризной, я бы принял все меры к тому, чтобы вернуть мальчишку. Выкупил бы его обратно, пусть даже это стоило бы денег и времени на дорогу сверх всякой меры. Но теперь...» Ты уж поверь мне, теперь он наверняка прошел через рынок в Питерсберге, хотя я не уверен даже, что именно через тот рынок. Может, его сразу в Каролину продавать повезли. Как бы то ни было, он уже в руках какого-нибудь покупателя и едет в Джорджию или в Алабаму, хотя есть и такая возможность, что милосердное провидение оставило его в Виргинии. Впрочем, я в этом обоснованно сомневаюсь. Факт остается фактом. Похоже, его никак уже не вернуть... «Я тебя никоим образом не виню, я понимаю. Прийти ко мне сразу, когда я еще мог что-то насчет этого сделать, тебе не хватило духа. Я лишь прошу тебя попробовать понять, в каком я оказался нелепом положении. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Да», — сказал я почти сразу, — «да, все так, но...» «Да, но все-таки», — перебил он, — «все-таки тебя гложет мысль, от которой ты никак не можешь избавиться, несмотря на то, что ты, как ты сам говоришь, Выразил ему свое удивление, тебя гложет ужасная мысль о том, что парень всю оставшуюся жизнь будет думать, что ты соучаствовал, был сообщником в его удалении отсюда. Я правильно понимаю? Именно это ты никак не можешь выкинуть из головы. Да, отозвался я верно. Ну, что я на это могу сказать? Что мне тоже жаль. Я уже сто раз тебе это говорил. Может, он так подумает, а может, нет». А не лучше ли для спокойствия, совести, представлять себе, как он прощает тебя? Да и вообще, если ему и придет в голову, что ты принимал участие в его удалении, представь, что он думает о тебе, как о пешке, ни о чем неосведомленном слепом орудии, каковым ты и был на самом деле. Но если он подумает иначе, я могу только еще раз последний раз повторить, что мне очень жаль. Больше ничего я сказать не могу, ну пойми же, наконец». Я понятия не имел, что Абраган заболеет, и ты окажешься, как сказать, инструментом, посредством которого этих мальчишек преда хм, передали в другие руки. Тут он запнулся, посмотрел на меня и окончательно умолк. Но...» Медленно, с трудом, вновь начал я. «Но мне еще... Что еще?» «Ну, ладно», — продолжил я. «Ну, допустим, насчет Виллиса я понял. Насчет него и меня вы не знали» как я учил его и все такое, но одну вещь я никак понять не могу. Вот насчет того, что взяли ночью, вот так вот увезли, сказали, что в наем к Вогану, я помедлил. В смысле, ну ведь все равно же все узнают, что было на самом деле в конце-то концов, даже не в конце концов, вскоре. Он отвернулся, долго молчал, а когда опять заговорил, его голос был слабым и доносился, как будто издали. Вдруг я заметил, какой у него усталый вид, какие запавшие щеки, а глаза красные и отсутствующие. «Буду с тобой честен. Я просто-напросто не смог, испугался. Запутался, потерял ориентацию. Только дважды на моей памяти у нас продавали чернокожих. Оба раза это сделал мой отец, и оба раза те негры были не в своем уме и представляли угрозу для всей общины. Кроме того, хотя и не только в этом дело, в общем... До сих пор в таких вещах не возникало необходимости, так что ни разу еще я не продавал никого, а дела, как я сказал, уже в положении весьма запутанном. Я не хотел, чтобы пошли разговоры, боялся вдруг начнутся волнения, если черные прослышат, что кого-то из них продали. И вот в таком смятении мне пришло в голову избавиться от первых четверых под покровом ночи и под предлогом того, что их на две недели передают майору вогну. Подумал, может, все же шок будет поменьше, да и народ у нас как-то притерпится к их отсутствию. Что хуже всего, я сговорился с перекупщиком. Ждать, будто это что-то даст, было безумием. Подлость и трусость от весь этот маскарад. Мне следовало сделку провести днем на и прилюдно, чтобы стояли разину фрты и наблюдали. Обычная купля продажи и деньги явно на виду переходят из рук в руки, Во всей процедуре единственное, что хоть маломальски правильно, это, может быть, то, что я постарался первую продажу провести, не допуская разделения семей. Да, это ударило по тебе. Да, возможно, я не могу себе даже представить, как это ударило по твоему юному другу, но я решил для продажи выбрать парней. Во-первых, достаточно взрослых, чтобы такой удар пережить, а главное, тех, кто уже осиротел и поэтому не будет вырван из семьи. В общем, так уж вышло что именно он оказался в числе четверых подходящих по этим признакам. Он вновь запнулся, помолчал, потом очень тихо сказал, «Мне очень жаль, Господь свидетель, как мне жаль, что этот Вилли, Виллис поправил я. Стало быть, продать их вам просто пришлось, значит, у вас другого выхода не было». Встав ко мне спиной, он смотрел в огромное высокое окно, открытое в весенний сад, и его голос с самого начала тихий стал вообще еле слышен, Приходилось напрягать слух, словно этот голос принадлежит существу столь слабому и измученному, или настолько лишившемуся всякой надежды и присутствия духа, что дойдут ли его слова, поймут ли их, ему вообще уже не важно. Будто не расслышав меня, он продолжил. Да, скоро здесь не будет никого и ничего, земли и так уже, считай, нет, всю пожрал этот мерзкий сорняк. Не будет не только повозок, свиней, коров и мулов, но и людей тоже, ни мужчин, ни женщин, ни белых, ни черных. И все эти парни, все Вилли и Джимы, Шадричи и Тодды, все отправятся на юг, а в Виргине останутся лишь кусты с колючками до да одуванчики. И этого всего, что мы сейчас тут видим, тоже не будет». Водяное колесо лесопилки развалится, и только ветер по ночам будет пробегать по этим опустевшим залам. «Попомни, мое слово недолго осталось». Он помолчал потом говорит, «Да, мне пришлось продать тех парней, потому что нужны были деньги. Потому что ликвидных ценностей из всего, что у меня есть, только люди» потому что за тех парней я выручил больше тысячи долларов и только так смог хотя бы чуточку едва-едва копнуть гору долгов, которые накопил за семь лет. Семь лет, в течение которых денно и ночно я лгал себе, пытаясь себя уверить, будто все неправда. Все то, что я вижу своими глазами, и обнищавшая изувеченная Виргиния выживет вопреки себе самой, будто неважно, как опустела и истощилась почва. «Неважно, что люди со всем скарбом вереницами потянулись к югу, в Джорджию и Алабаму. Все равно на лесопилке Тернера вечно будут пилить бревны и молоть муку. Но вот беда, теперь и бревна, и мука нужны лишь привидениям». Он ненадолго прервался, потом опять зазвучал его усталый голос. «А что мне было делать?» «Ах, освободить их! Шутить изволите! Нет, их надо было продать. Остальных тоже продать придется». А лесопилка Тернера станет очередным брошенным остовом, межевым знаком на местности. И только где-нибудь на дальнем юге кто-то будет вспоминать ее, как вспоминают обрывок сна. Умолк, на сей раз он молчал довольно долго, а потом говорит. «Над!» — говорит и снова замолчал, а может мне лишь показалось, что он произнес мое имя, слишком напряженно и осилился расслышать. А когда он заговорил опять, то уж настолько тихо, словно шептал стоя на дальнем берегу потока, да еще когда ветер в лицо. Я их продал от отчаяния. Во что бы ты ни стало, хотел продлить эту тягомотину, эту бессмыслицу еще на пару лет. Вдруг он резко махнул поднятой рукой, и мне показалось, что он быстро, сердито провел ею по глазам. «Правильно говорят, что человечество еще не народилось, точно сказано, ибо только слепцы и безумцы могут существовать» столь подло и гадко используя таких же, как они, плотят плоти. Как еще объяснить такую глупую, дурацкую, отвратительную жестокость? Апоссумы и скунсы и те разумнее, хорьки и полевые мыши, и те испытывают врожденное уважение к особям своего рода племени, только насекомые не развиты настолько, чтобы делать мерзости, принятые у людей». Вроде тех муравьев, что летом полчищами лезут на тополя и алчно выжимают соки из маленьких зеленых тлей. Благо, те выделяют нектар. Да, наверное, все-таки не народилось еще человечество. О, как же горько должен плакать Господь, видя то, что люди делают с другими людьми. Тут он прервался и, тряся головой, возвысил голос чуть не до крика. «И все ради денег! Денег!» Он смолк, а я стоял и ждал, что он скажет еще. Но больше он ничего не сказал, молча стоял в сумраке спиной ко мне. Где-то вдали, высоко, вверху раздался голос мисс Нель. «Сэм! Сэмюэль! Что у тебя случилось?» Но он как стоял, так и остался стоять без звука, без движения, долго стоял так, что я в конце концов тихонько пошел к двери и вышел вон. Через три года после этой сцены, и каким же бешеным скоком они мимо меня пролетели, За месяц до моего двадцать первого дня рождения, то есть как раз в то время, когда по первоначальному плану я должен был начать новую жизнь в Ричмонде, из сферы влияния Масса Сэмюэля я выпал и то ли перешел под временную опеку, то ли был отдан под защиту, то ли был сдан в аренду, то ли был взят взаймы неким баптистским проповедником по имени его преподобие Александр Эпс, который был духовным пастырем кучки нищих фермеров и мелких мастеровых, живших в поселении под названием Шайло, что в 10 милях севернее лесопилки Тернера. Долгое время я просто терялся в догадках относительно природы моих взаимоотношений с его преподобием Эпсом. Ясно одно, в грубом коммерческом смысле слова «продан» я не был. Других негров с лесопилки Тернера можно было продавать, и их продавали с пугающей регулярностью – Но предполагать, что и мною могут так распорядиться, было вплоть до и даже после того момента, когда я перешел в руки его преподобия Эпса, совершенно немыслимо. Поэтому все три года, полностью отдавая себя отчет в неясности перспектив мне уготованных, ни разу я не усомнился в том, что Масса Сэмюэль все-таки сделает меня свободным, и я попаду в Ричмонд, ведь он так искренне и горячо мне обещал, Так что я оставался солнечным, самодовольным оптимистом, несмотря на то, что лесопилка Тернера со всеми угодьями, работниками, скотом и скарбом распадалась прямо на глазах, таяла и исчезала, как островок на реке во время паводка, когда сперва его подмывает по краям, а потом все его вымокшие, нахохленные, сбившие с огуртом обитателя всякие еноты, кролики, ужи и лисы попадают в безжалостную мутно-коричневую воду. Негров, как самое, что ни на есть, дорогостоящую часть собственности, еще бы. Продаваясь по 400-600 долларов за душу, они представляли собой единственное надежное помещение капитала. При этом масса Сэмюэль легко мог превращать их в живые деньги к вещему удовлетворению кредиторов, которые и сами паковали пожитки и бежали из Восточной Виргинии. Поэтому и требовали отдавать долги как можно скорее. Так вот, стало быть, негров теперь продавали постоянно, по двое, и по то одну семью, то другую, хотя бывало, что и месяцы проходили, и никого вроде не трогали. Но вдруг, как снег на голову, приезжал господин в кабриолете, джентльмен с седыми бакенбардами и часами на толстой золотой цепочке, соскребал грязь с подметок своих начищенных зеркального блеска сапог, И накрывали стол в библиотечной, а я на серебряном подносике подавал крекеры и портвейн, слушая в летних сумерках усталый и невеселый голос масса Сэмюэля. «Самая эта мерзость, сэр, эти перекупщики. Да, перекупщики, сэр. И то, что платят они обыкновенно больше, мне все равно. Они бездушны, сэр, бессовестны. Им ничего не стоит разлучить мать и единственное дитя». Вот почему, как бы ни был я беспомощен в этой ужасной ситуации, я, по крайней мере, стараюсь всегда иметь дело с джентльменом. Да, за одним злосчастным исключением. Так что почти все свои сделки я совершал с джентльменами вроде вас. Говорите, вы из Фицхагов, что живут в округе Йорк. Тогда вы должны быть в родстве с Тадеусом Фицхагом, моим сокурсником по колледжу Вильгельма и Марии. Да, последний раз рабов я продал джентльмену, направлявшемуся на запад, вокруг Бунслик. Это, кажется, где-то в штате Миссури. Я продал ему семью из пяти человек. Очень такой гуманный, образованный джентльмен из Нот-ТВ. А вы и вовсе любимец богов, сэр. Да, вы. поди сами знаете. Иметь мельницу рядом с таким городом, как Ричмонд и при этом не закобалить себя владением землей этим проклятием. Не знаю, сэр, но ясно только, что мои дни здесь сочтены. Не знаю, поеду в Кентукки или в Миссури тоже. Да вот и в лобами я слыхал, интересные открываются возможности. Пойдемте, покажу вам Джорджи и Питера, лучших мельничных подмастерьев, какие у меня остались, и даже не сомневайтесь, для негров они чудо как исполнительны. Да, очень немногим из моих негров повезет остаться в Виргинии. Так уезжали Джордж и Питер, Сэм и Эндрю, потом Люси с ее двумя малолетними мальчиками. Негры грузились в фургон, в котором я сам частенько отвозил их в Иерусалим, и всегда меня поражало их послушание и спокойствие. Я долго потом удивлялся самообладанию и бодрости духа, с которыми эти простые люди, безвозвратно вырванные из привычной жизни, отправлялись навстречу неизвестности, встречали новый поворот судьбы. Да, уезжали. Да, оглядывались. Да, в этих их прощальных взглядах сквозила грусть. Но расставание с местами, что были для них много лет всей Вселенной, вызывало у них, к сожалению, не больше, нежели будущее, опасений и тревог. Им кажется, что до Миссури или Джорджии далеко, когда до звезд, и вместе с тем близко, как до соседней плантации, им это безразлично. С привычным, безнадежным изумлением я замечал, что они редко даже утруждают себя прощанием с друзьями. Я понял так, что лишь разрыв семьи может заставить их горевать, но таких ужасов у нас не случалось. Вот, перекрикиваясь и хихикая, они лезут в телегу, который предстоит увести их на край света в немыслимую даль к непредставимой судьбе, а говорить способны только о том, что у кого-то болит колено, а о силе комка шерсти из желудка мула в качестве охранного талисмана от ведьм. О том, как правильно натаскивать собаку, чтобы умело загонять на дерево апоссума. И при этом постоянно поминают еду. Среди дня они ходят сонные, в телеге сразу улягутся на настил и заснут, оттопырив розовые мокрые губы. Недолго поклевав носом, провалятся в забытье, прежде чем их вывезут из-за ворота, И задолго до того, как окажутся за пределами земли, составлявшей и дух, и сущности географию их жизни, земли, которая со всеми полями, лугами и разноцветием леса теперь уходит, неудостоенная даже взгляда, не взятая с собой даже как зримый образ, уплывает, исчезает навсегда. Им все равно, и откуда они, и куда едут, и они то храпят всю дорогу, то внезапно проснувшись затевают проказы и игрища, хохочут, шлепают друг друга, а то вдруг пытаются хватать проплывающие над головой листья и ветки. Подобно животным они отрекаются от прошлого, с тем же тупым безразличием, с каким принимают настоящее, а будущего для них не существует вовсе. Так им и надо. Такие твари только и заслуживают, чтобы ими торговали, — горько сетовал я, разрываясь между ненавистью и сожалением, что мне уж поздно спасать их силой Слова Божьего. Ну и в результате на плантации воцарилось непривычное молчание и безлюдие. Пала тишина столь совершенная, что сама по себе казалась эхом, сокрытым отзвуком чего-то очень знакомого, после звучием, с которым ни за что не хочет расставаться ухо. В конце концов избавились не только от негров, но и от всего остального, от мулов, лошадей и свиней, от телег, полевых орудий и инструментов, от пил, прялок, наковален домашние мебели, фургонов и двуколок откнутов, лопат и кос, мотык и молотков. От всего, что можно сдвинуть с места, отвинтить и выдрать, лишь бы оно стоило хотя бы полдоллара. Отсутствие всего этого и порождало тишину, столь удивительную и полную. Огромное водяное колесо, совершив последний оборот, валялось брошенное вместе с деревянным валом По краям, покрытые зеленоватыми отложениями тины и водорослей, Обездвиженная и затихшее А его постоянный басовитый рокот и постукивание Остались лишь гулом в ушах воспоминанием, Подобно другим эфемерным звукам, не таким громким, Но столь же назойливым, раздававшимся в любую погоду Год за годом, с рассвета до заката. Дзынь-шмяк, мотыги в поле, Блеяние овцы на лугу, взрыв смеха какого-то негра, Звонкий удар по наковальне в кузнице, обрывок песни из крайней хижины тихо долетевший треск поваленного в лесу дерева, посудный бряк на кухне хозяйского дома, шаги и голоса на веранде, тихое мурлыканье музыки. Мало-помалу этих звуков становилось меньше, они затихали и, наконец, вовсе смолкли, а поля и разъезженные, изрытые колеями дороги опустели. Будто по здешним местам прошла чума. Поля и луга позрастали бурьяном и ежевикой, подоконники оконной рамы и двери пустых надворных построек, снятые, лежали поодаль. По вечерам там, где раньше огонь очага подсвечивал изнутри каждую хижину, склон холма лежал в удушающей тьме, словно потухли костры, отступившие с холмов Израиля армии.